Глава двадцать Кассандра. В машине Александра было тихо. Я чувствовала себя, словно меня медленно поджаривают на сковороде. Я и предположить не могла в страшном сне, что о нашей связи с Робом станет известно посторонним. «Я думаю, что это вас не касается, Александр», – тихо сказала я. «Мартин – мой друг, а Роб для меня был все равно, что сын, до трагедии. Потом наше общение прервалось на долгое время, но я не могу остаться в стороне». «Мы справимся сами». Я опустила взгляд, рассматривая свои руки. «Я вижу, что это выходит из-под контроля. В первую очередь это ударит по тебе, Кассандра. Кажется, ты говорила, что Анна возненавидела тебя», усмехнулся Александр. «Если она узнает о вас робом, она тебя возненавидит и живет со свету». Я поежилась. В этом Александр был прав. «Изгонять роба из города неправильно. Его никто не выгоняет». Если он не желает причинить тебе зла, то уедет сам. Работу своей мастерской он сможет контролировать, приезжая изредка. Разлука пойдет ему на пользу. К тому же он вроде собирался объявлять о помолвке. Он увлекающийся парень и сможет забыть тебя быстрее, если не будет видеться с тобой. Краска слынула с моего лица. Вдруг Александр прав? Что, если он хочет меня, пока я для него запретный плод? Но вдруг Ро переключится на другую девушку и... «Да так и надо! Это правильно!» — уверял рассудок. «Нет, это слишком больно!» — возражало сердце. Я помотала головой из стороны в сторону, прогоняя мысли. Посмотрела в зеркало заднего вида. Роберт ехал в своей машине позади нас. «Почему Анна недолюбливает вас?» — решила продолжить я разговор. Роб помешал нам с Александром договорить. Она винит меня еще в одном несчастье, которое приключилось с их семьей!» Я удивленно посмотрела на Александра. Да, Кэс. Только эта история еще более старая, чем гибель моего сына. Это случилось двадцать пять лет назад. Тогда мне едва исполнился двадцать один год. Я прилетел в Штаты из Канады по обмену опытом между университетами. Вам сорок шесть лет? Я думала, что вам меньше. Да, я не намного младше твоего отца, Кэс. Я прилетел в Штаты на пару месяцев. Тогда я запланировал заниматься преподавательской деятельностью. Мне поручили провести несколько показательных занятий для американских студентов младших курсов. Там я познакомился со студенткой. У нас закрутился роман. С Анной? Нет, не с Анной. С Хелен. Хелен была младшей сестрой Анны. Но они были похожи, как две капли воды. Только одна чуть старше и истервознее. Я виделся с Хелен. А как-то мы, гуляя по парку, случайно наткнулись на Анну и Мартина. Он уже тогда занимался делами конторы отца. Мы быстро нашли общий язык. Именно Мартин заразил меня жаждой заняться бизнесом. Мартин предложил мне перебраться в Штаты, говоря о том, что ему нужен расторопный помощник. Но на тот момент мне нужно было закончить учебу. Анна была не очень рада, что ее младшая сестренка связалась с кем-то вроде меня. Почему? В то время я был студент-стипендиат, желавший заняться преподаванием. Конечно, потом я снял розовые очки. Но она считала, что ее сестра достойна кого-то лучшего, вроде Мартина. Одним словом, состоятельного парня. Срок моей практики пролетел очень быстро. Мне нужно было уезжать. У нас Хелен близкие отношения, секс. Но перед самым отъездом я увидел, как она флиртует с кем-то из мажористых студентов старших курсов. Я вспылил, мы поссорились. Я улетел обратно в Канаду. О продолжении отношений не могло быть и речи. Потом Хелен внезапно позвонила и сказала, что беременна. Я рассмеялся. Мы всегда занимались сексом в презервативе. Хелен лепетала что-то о бракованной резинке. Но я не поверил. Я был обижен на нее из-за измены и решил, что она просто хочет навязать мне чужого ребенка. Я был невежлив с ней. Больше она не звонила мне. Александр замолчал. Я закончил учебу и прилетел в Штаты через год. За год я накопил денег и продал имущество, доставшееся от родителей. Я твердо решил начать бизнес с Мартином и вложил свою долю, такую, какую мог. Именно тогда я узнал о том, что Хелен все-таки была беременна, но ребенок родился мертвым. Александр помолчал немного и продолжил. Хелен долго скрывала свою беременность от всех. Никто не догадывался о ее беременности, пока не начал расти живот на поздних сроках. Вы считаете себя виноватым, потому что не поверили Хелен на слово? Но ведь она могла и обмануть, да? Спросила я и прикусила язык, поняв, что именно так Мартин и подумал, когда моя мама сообщила ему о своей беременности. «Да, я мог мягче говорить с ней, но был резок. Я виноват без всяких сомнений. Я должен был говорить иначе, потому что у Хелен была очень хрупкая психика. На момент нашего расставания я не знал, что Хелен считалась эмоционально нестабильной, регулярно посещала психолога». Но когда я узнал о случившемся, когда увидел, что Анна и Мартин качают на руках по очереди своего сына Роберта и готовятся к свадьбе, я почему-то признался вслух, что Хелен звонила мне. Анна и без того настороженно относилась к тому, что я приехал и начал тесно общаться с Мартином. После моих слов Анна будто взбесилась и начала требовать, чтобы я убирался прочь из их дома. Мы так и не смогли найти общий язык. Даже позднее, когда я женился и завел семью, Анна прохладно относилась ко мне и постоянно настраивала Мартина против меня. Александр после небольшой паузы продолжил. Хелен молчала о том, что я отец ребенка. Но по срокам все совпадало. Анна обвинила меня в смерти своей сестры. Она мертва? Да. Разбилась на машине. Ей нельзя было садиться за руль. Но она села и не справилась с управлением. Ваш ребенок и ребенок Анны родился в один срок? Да, разница невелика. Что думали по этому поводу родители Анны и Хелен? Их родители давно разведены и живут в разных концах штатов. Девочки воспитывались бабушкой. К моменту совершеннолетия девочки были предоставлены сами себе. А бабушка жила в доме престарелых. Она была очень старая и скончалась. Я помолчала, переваривая услышанное. Заметив, что мы почти подъехали к дому Песманов, я спросила. Вы сказали, что Мартин и Анна готовились к свадьбе, но у них уже был сын, так? Почему они не были женаты к тому времени? Родители Мартина не желали видеть в женах у своего сына девушку из несостоятельной простой семьи. Были разногласия, ссоры. Мартин настоял на своем. Родители смирились с его выбором только с рождением внука. Когда мы вошли в дом, я сразу поняла, что Мартин и Анна спорили. Они были в зале, но их громкие голоса разносились далеко по всему дому. «Тебе плевать на свою семью, Мартин. Ты ставишь пришлую девчонку выше нас, выше меня и своего Бобби. Ты ошибаешься, но Кассандра – моя дочь. На твоем месте я бы сделала тест ДНК», – ехидно заявила Анна. «Мало ли от кого ее нагуляла твоя любовница». «Анна», – повысил голос Мартин, – «ты предвзято относишься к Кассандре». Она даже устроилась на работу, чтобы не зависеть от меня. — О, да, но ты заплатил за ее курсы, а еще купил дорогущую фотокамеру. Ты оплачиваешь дорогостоящее лечение ее мамаши. Не смей попрекать меня тем, что я пытаюсь наладить отношения с дочкой. Она недополучила многого все эти годы. Я хочу исправить хоть что-то. — Ха, недополучила. Кто тебе это сказал? Ее мамаша? — Это сказала моя дочь. И я ей верю. Об этом же писала ее мать в последнем сообщении. «О нет, Мартин, это было неотправленное сообщение», – пропела Анна. «Кто знает, вдруг эта девчонка сама же его написала и сохранила в черновиках». «Я поражен, Анна. Поражен твоим цинизмом. Что с тобой стало? Я не узнаю тебя. Ты сама мать. Неужели твое сердце стало таким черствым? Почему? Я мать-роба» а не какой-то наглой, шлюховатой девчонки из трейлера, — высоким голосом произнесла Анна. Послышался звук с пощечины. — Ты? Ты поднял на меня руку? — Не смей, Анна. Моя дочь не такая. — Не такая? Она заявилась в больницу, помятая и в засосах, Она? Вспомни себя в девятнадцать, а? Или у тебя не было засосов, Анна? — Так, все. Я больше не желаю спорить. Выслушай меня внимательно. Я верю своей дочери. Это первое. Я собираюсь выяснить, кто получал деньги все эти годы вместо Меган Уилсон. Это второе. Судя по звуку шагов, Мартин направился на выход из комнаты. Анна бросилась вслед за ним. О, давай опять ворошить былое, пачкаться в грязи. Мы договорились, что перевернем эту страницу навсегда. Да. Но тогда я не знал, что у меня есть дочь. И кажется, что кто-то водил меня за нос. Я намерен выяснить, кто. «Больше не желаю слышать ни слова против». Я нервно оглянулась на Роба и Александра. Мне не хотелось бы послушивать самой, Тем более я не хотела бы, чтобы кто-то еще услышал этот разговор. Но Мартин и Анна орали так, что их спор услышали бы даже мертвые. Дверь распахнулась. Из зала вышел Мартин. Анна выскочила вслед за ним. Она распахнула рот и тут же захлопнула его». Взгляды родители Роба метались между собой, насупленным Робом и Александром, который все еще промокал разбитый нос бумажной салфеткой. «Что случилось, Александр?» – спросил Мартин хмурец. «Случилось, па. Мне просто привиделась дичайшая чушь. Я к себе. Соберу вещи и свалю». Роб двинулся наверх, перепрыгивая через ступеньку. «Бобби! Боби, Боби, – отчаянно вскрикнула Анна и змеей обернулась к Александру. «Почему каждый раз, когда ты появляешься на пороге нашего дома, начинает твориться какая-то катастрофа? Ты приносишь только несчастье!» Мартин нетерпеливо взмахнул рукой, словно призывая Анну закрыть свой рот. «Александр, почему вы втроем?» «Роб разбил себе нос? Это из-за прошлого?» «Нет, Мартин, это из-за настоящего». Роб увидел, как я собирался подвести Кэс после работы и решил, что я захотел закадрить девчонку. Он ступился за нее, как старший брат. Вот и все», — соврал Александр. «Я чувствую, что ты что-то недоговариваешь», — тихим голосом произнес Мартин, пристально глядя на Александра. «Хорошо, ты меня подловил», — усмехнулся Александр. Роберт увидел, как Кэс заходит в мой дом. Он ошибся в своих предположениях о цели визита Кассандры. Мы уже решили это досадное недоразумение. Анна с презрением оглядела меня с головы до ног. Кажется, я знаю, что на самом деле происходит. Александр всегда приносил одни несчастья. Он недоволен тем, что вы теперь не сотрудничаете, Мартин. А Кассандра? Ты никогда не задумывался, Мартин? Откуда семейка Уилсон знала? Куда заявиться на прием? Ответ стоит перед тобой. Александр сказал им. «Куда и во сколько прийти?» «Твой бывший друг и твоя дочь», — выплюнула Анна это слово. «Они спелись!» «Да, я сообщил Мэган, куда и прийти. Моя вина заключается только в этом», — спокойно ответил Александр. «Все остальное — это твои домыслы, Анна. Иногда у меня создается впечатление, что ты тронулась умом. Видишь только то, что выгодно тебе». «Александр, прекрати, пожалуйста», — попросил Мартин. «Я не выдержу еще одной ссоры в стенах этого дома. Я уже понял, что вы с Робом повздорили. Сейчас я прошу всех успокоиться, и мы...» Раздался топот ног. Роб торопливо сбегал по лестнице. В руках у него была небольшая спортивная сумка. «Я позвоню вам позднее». Отрывисто бросил он и вышел. «Бобби!» Анна бросилась вслед сыну, но дверь захлопнулась прямо перед ее лицом, грозя оставить холеную красочку без носа. «Наша семья распадается. А ты стоишь и смотришь!» упрекнула она супруга, и поднялась к себе. В комнате остались стоять только я, Мартин и Александр. «Кассандра, пожалуйста, иди к себе. Я должен поговорить со своим другом. Я должен объяснить ему, что приводить молоденьких девочек к себе домой очень неразумно, под любым предлогом». Я двинулась наверх, умоляюще посмотрев на Александра. Я боялась, что он растреплет, она нас с робом. Поднявшись на второй этаж, я притаилась за углом. Неужели это и есть твоя месть, Алекс? Не впутывай мою дочь. Нет никакой мести, Мартин. Я просто сообщил Меган, где тебя найти. Мне казалось, что ты, почуяв заварушку в прессе, перестанешь стремиться так упорно в политику. Все, больше ничего. Мне искренне жаль, что Меган пострадала. Остальное сказанное в стенах этого дома – просто наговоры твоей жены. Она не взлюбила меня с самого начала. Александр двинулся на выход. «Эй!» Но зачем ты пригласил Кэс к себе? Она спрашивала меня о твоей семье, Мартин. О твоей семье. У тебя появилась чудесная дочь, а ты не можешь завести с ней доверительных отношений. Кассандра вынуждена собирать крохи информации повсюду, обращаясь к посторонним. Спокойной ночи. Александр тихо закрыл за собой дверь и вышел. Мартин устало, прошел до бара и налил себе виски. На мгновение мне стало жалко отца. Я даже не представляла, какому давлению он сейчас подвергается со всех сторон. Я решила не прятаться и спустилась. — Садись, — махнул Мартин в кресло напротив. Я не уходила. Я все слышала. Александр не соврал. Мне не хотелось бы, чтобы вы думали о нем плохо. Он не хотел ни соблазнить меня, ни причинить мне вред. Мы просто разговаривали. Сейчас я понимаю, что наломал очень много дров в жизни. И сейчас они падают на меня сверху. Несовестно, Кэс, из-за того, что тебе приходится обращаться к посторонним. Ты всегда можешь спросить о чем угодно у меня. Спасибо. Я хотела выяснить кое-что. Почему не закрываются двери в этом доме? Но я не думала, что причина будет столь ужасной. Простите, если сую нос не в свое дело. Я хотел бы, чтобы ты стала полноценным членом нашей семьи. Но понимаю, что это будет непросто. Прежде всего для тебя». Анна не хочет мириться с твоим присутствием в этом доме. Я хотел бы, чтобы ты жила здесь. Но понимаю, что тебе здесь будет неприятно. А еще боюсь того, что неприязнь Анны будет больно ударять по тебе. Анна не любит упускать свое. Она видит в тебе угрозу для нашей семьи. Я не согласен с ней и хотел бы уберечь тебя от расстройств. Я уже думал об этом. Мартин сделал паузу. Я арендую для тебя квартиру в этом же районе. Если ты не против. Нет. Подумав, ответила я. Спасибо за беспокойство. Это мой долг. Я расстроен, что роб повздолил с Александром и ушел. Но, надеюсь, это временное явление. У роба бывают трудные времена. Сейчас они настали для всех нас.